Редакция «Московского листка» располагалась на Пресне в Ваганьковском переулке. Пушкин вошел в помещение на первом этаже с низким потолком. Пол был густо усеян клочками бумаги, обрывками бумаги, комками бумаги, исписанными листами и даже газетными гранками. Как будто подметать в редакции затеи настолько бесполезные, что и начинать не стоит. Воздух насквозь пропитался ароматами нечищенных сапог, давно нестиранного белья, дешевого табака и типографской краски, как и должно пахнуть в газете, несущей народу свет просвещения и прочие развлечения. Комнату, довольно обширную, делила на неравной части деревянное ограждение, какое часто встретишь в любом присутственном месте. Меньший загончик предназначался для господ, желавших подать объявление. В просторном были расставлены столы, за которыми яростно писали, Вскакивали и убегали со списанными листами господа потертой внешности. Газетные репортеры были привычны к суете и шуму, перекрикивались в голос и не стеснялись в выражениях. Как и принято вести себя тем, кто смотрит на эту жизнь с высоты прессы. Объявление принимал единственный конторщик. Он был так занят подсчетом слов, приемом денег и выпиской квитанций, что не глядел на очередного посетителя. Перед столом его выстроилась очередь из трех господ и девушки, которая отдала записку. Даже со спины Пушкин узнал мадемуазель в модном платье. Избегая попасть ей на глаза, он отошел к большому столу, на котором были разложены подшивки газет года за 4, а то и 5, чтобы любой желающий мог ознакомиться с нуждами и желаниями москвичей много лет спустя. Листая подшивку и просматривая частные объявления, что оказалось чрезвычайно познавательным, Пушкин поглядывал за происходящим у стола конторщика. Мадмуазель Бабанова бросила на стол купюру и, не дожидаясь сдачи, быстро вышла. Вид она имела столь решительный и взволнованный, как будто подложила бомбу. В окно Пушкин увидел, как Астра Федоровна залезла в пролетку, поджидающую ее, и уехала прочь. Дотерпев своей очереди, Пушкин оказался у заветного стола. «В двух ближайших номерах места нет», «Пойдет на четверг», — заявил конторщик Иванов, не отрывая глаз от типографского листа, разграфленного на квадратике. Почти все были перечеркнуты карандашным крестом. «Колесогласны? Извольте вашу записку». «Только что подала объявление юная мадмуазель. Позвольте взглянуть». «Подобных сведений не выдаем», — ответил Иванов, «чрезвычайно занятый стиранием крестика и зачеркиванием вместо двух одного большого». Оберполицмейстер закроет вашу газету. Конторщик глянул, кто посмел угрожать городской прессе. Господин, стоявший над ним, не вызвал желания спорить. Хотя ничего угрожающего в нем как будто не было. Шашки и револьвера даже не имелось. Холодного взгляда достаточно. Вы кто такой, позвольте спросить? Не поддался Иванов, хотя ему захотелось. Сыскная полиция, чиновник Пушкин. Последовал короткий как удар ответ. Полковник Волосовский сделал выговор вашему издателю за вчерашнее объявление. Публикация объявления «Бланкетки» приведет к печальным последствиям. Господин с простецкой фамилией говорил так спокойно, что конторщик Иванов окончательно испугался. Он знал, что вчера господин Пастухов, редактор и издатель, вернулся после посещения обер оберполицмейстера слегка взъерошенным, будто его оттаскали за ухо, и кажется синяком под глазом. Так неужели из-за дурацких правил ставить под удар газету? Из папки, куда складывались поданные записки, Иванов достал половинку листка, исписанную правильным девичьим почерком, и протянул. Вот, извольте. Объявление, которое подала мадемуазель Бабанова, сообщало. Юная барышня желает сегодня получить уроки жизни от солидного господина, умудренного опытом. СМВ. 6 часов «Алая лента». Пушкин держал листок, думая, что с ним делать. «Когда выйдет?» «Завтра, разумеется. В подвале. Прикажете снять?» Вкратчивым образом спросил Иванов, вставая и немного склоняясь перед сыскной полицией. Не ответив, Пушкин отошел к столу с подшивками и вернулся с толстой пачки. «Кто подал вот это объявление?» Иванов глянул, куда указывал палец чиновника сыска, а затем на день выпуска. «Так, позвольте, вышло в печати 22 апреля, в пятницу, значит, подано накануне». Тут конторщик буквально нырнул в конторскую книгу, в которой посетители расписывались за оплату, перелистал страницы и нашел запись по одному ему известной системе. Вот податель. Довольно небрежный почерк вывел фамилию с инициалами Юстова Т.И. Рядом с фамилией виднелся затейливый девичий росчерк. Пушкин сравнил напечатанное объявление с тем, что ждало выпуска. Разница нашлась лишь в одном. Вместо «шести часов» было напечатано 26-11 часов». Даже подпись «алая лента» совпадала, что было несколько неожиданным. Перекидывая выпуски, Пушкин стал проверять предыдущие дни. Иванов только успевал следить, как летают страницы, и терпеливо ждал. Добравшись до начала месяца, Пушкин не нашел похожих сообщений от Алы ленты». В Москве всем было известно, что полоса объявлений порой использовалась для обмена сообщениями теми, кто желал сохранить секретность своих сношений. Общаться инкогнито, так сказать. Хотя конторская книга знала все и про всех. «Так что делать с объявлением «Мадмуазель»?» – спросил Иванов, сились не чихнуть. Подшивки вбирали в себя всю пыль газеты. Захлопнув подшивку, Пушкин оставил ее конторщику. «Печатайте. Теперь другое дело». «Что угодно -с. «Записка со вчерашним письмом женихов сохранилась?» Чего-то подобного Иванов ожидал. Он безропотно полез в глубины письменного стола, долго шуршал там и, наконец, вылез с тонкой папкой. Развязав тесемки, он бережно вынул лист обычной пищи бумаги. Письмо женихов было написано резким характерным почерком. Пушкин не столько читал, сколько всматривался в слова. Без помощи доктора Преображенского он не был окончательно уверен. «Что-то не так-с?» – услужливо спросил Иванов. «Это письмо необходимо изъять». Иванов тут же протянул папку, чтобы не помять ценный документ. «Понимаем-с. Как же иначе? Раз такая необходимость, чем могу-с еще помочь?» «Кто оплатил публикацию?» «Сию минутку-с». Не позволив себе присесть, Иванов стал листать конторскую книгу. Он принялся водить пальцем и наткнулся на нужную строчку. Развернув книгу, Иванов указал на запись. «Вот, извольтесь, повышенный тариф в жирной рамке». Росчерк подателя был путаным, а фамилия, записанная небрежной рукой, читалась отчетливо. Судя по дате, письмо женихов подали в субботу 23 апреля. «Подала та же мадемуазель, что сегодня принесла новое объявление?» – спросил Пушкин, все еще рассматривая письмо, наделавшее такой переполох. «Прошу простить, не могу знать», – ответил Иванов с поклоном. «В субботу принимал сменщик, и два дня до этого». «Он сейчас в редакции?» «Никак нет, -с. Отпросился на свадьбу в Саратов. «Будет через неделю. Но ежели желаете узнать, тут Иванов замялся». «Проходит много людей, запомнить трудно», – помог Пушкин. Иванов благодарно кивнул. «Именно такс. Весь день слова считаешь, чтобы не ошибиться. А то издатель из нашего кармана недостачу берет. Куда уж лица запоминать? Где подпись мадемуазель Бабановой?» Конторщик с готовностью перевернул лист и указал на незаконченную колонку. Не требовалось лупа, чтобы обнаружить, как сильно изменились закорючки за прошедшие три дня. Ничего похожего. Даже близко. Чем еще могу помочь господин Пушкин?» Желание было удовлетворено. Пушкин приказал не давать никаких сведений о письме женихов, даже если будет спрашивать чрезвычайно милая баронесса. Особенно не показывать подпись той, кто оплатил публикацию. А если появится барышня, которая захочет напечатать еще одно объявление об уроках жизни, задержать под любым предлогом и срочно сообщить в сыск. Иванов дал слово чести, что исполнит все и не подведет полицию. Как может поклясться только очень испуганный человек. Выйдя в переулок, Пушкин решил пройтись до Малого Гнездниковского, чтобы сделать записи в блокнот. Из-за угла появилась пролетка с пассажиркой. Он успел отойти в сторону, чтобы остаться незамеченным. Пассажирка приказала ждать и торопливо вошла в редакцию «Московского листка». Пушкин счел нужным изменить план и дождаться ее возвращения. И тут в переулок въехала другая пролетка. Судя по таинственному виду господина, который прятал нос за поднятым воротником, назревала драма. Театр Пушкин не любил, но этот спектакль захотел досмотреть до конца.